«Хм...» – задумчиво протянула девушка. «Оба варианта не являются хорошими. Тебе придётся выбирать из двух зол. Собиратель трав – это крайне тяжёлая и изматывающая работа. Лекарственные и полезные травы очень трудно найти, а оплата в виде очков за слуг за них крайне мала. С другой стороны, младший служка также не самый лучший выбор». твоей задачей будет чёрная работа, которую не желают брать другие слуги. Как правило, это чистка от худших мест, работа на скотобойне, уборка мусора и всё подобное этому. Но я бы тебе не советовала выбирать эту работу. Отношение к младшим слугам остаётся очень плохим независимо от их дальнейших достижений. Спасибо, мистер Рил. Думаю, я выбрал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 Это оказалась квадратная эмблема из меди, листок какого-то дерева, заключённый в круг. Тем временем H забрал свиток Сонга, положив его в свой стол. Добро пожаловать, Сонг. Инструкции по работе найдёшь в полученном амулете. Там же будет информация о твоём месте жительства и расположении всех ключевых объектов в квартале Слук. Достаточно просто влить в него талику своей духовной силы, и ты сам всё увидишь. К работе можешь приступить с завтрашнего дня. Сегодня займись обустройством в своём бараке и осмотрись. На этом всё, можешь быть свободен. Сказав это, старший алхимик H возвратился к занятию, которым занимался, когда они зашли к нему, всем своим видом показывая, что разговор окончен.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 С этими словами Рио, не дожидаясь ответа Сунга, улыбнулась ему в последний раз и быстрым шагом направилась по дороге в сторону магистрата. Сунг ещё какое-то время смотрел на изящную спину уходящей девушки, ощущая грусть от их вот такого внезапного расставания. Вздохнув, он отбросил прочь подступившую печаль и посмотрел на вручённую ему эмблему собирателя трав.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 Исходя из информации, написанной в свитке новичка Аставлина Варил. К слову, свиток новичка и амулет собирателя отдавали практически исчерпывающую информацию по всем аспектам жизни в квартале Слуки работе здесь. Так в свитке ещё описывались все силы, управляющие городом Тёмной Звезды, их примерные сферы влияния и даже объём годовых доходов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 вместе с тем здесь не было даже намёка на освещение, отчего после светлой улицы попав внутрь, Сонг на пару минут ослеп и не мог видеть ничего. Зато его видели прекрасно на фоне открытого дверного проёма. "Ну надо же, новенький. И кто это у нас тут?" раздался глухой хрипящий голос из глубинной барака.